Глава 14. Груженная сеном повозка, на которой везли обездвиженного гурса, остановилась перед небольшим складским зданием из бревен, чьи ворота выходили сразу на улицу. До этого района похитители со своей жертвой и увязавшимся за ними невидимым андом-оуреем добрались всего за полчаса. Редкие жилые строения тут перемешались с большим количеством хозяйственных построек и ремесленных мастерских. Судя по особенно неприятным запахам, где-то здесь имелась и кожевня. В нагобине выделку кож давно вынесли на самые окраины предместий. Форское же городское начальство этим до сих пор не озаботилось. — Открывай, сант, Агент Шифин, так звали возницу, оказавшегося командиром четверки, бросил самому младшему члену их команды ключ, висевший на бронзовом кольце. — Да поживее! Пока парень возился с большим навесным замком, землянин осмотрелся получше. Дома и склады в основном были окружены глинобитными оградами, но часть обходилась и без них. Кое-где в свете масляных фонарей землянин разглядел людей, жильцов или сторожей, не разобрать. «Готово!» — сообщил Санд, разобравшись наконец с замком и распахивая обе створки ворот. «Заезжайте!» Он активировал магический светильник на цепочке и подвесил его на крюк возле входа. За телегой внутрь склада прошел и незваный гость. Помещение, судя по всему, давно не использовалось по назначению. В правой стороне находились две повозки. Одна была без передней пары колес, валявшихся в углу, да и другая, что называется, наладан дышала. Слева перед стогом сена, привязанные к лежащему вдоль стены бревну, стояли две лошади. Их седла из сбруя располагались рядом, прямо на земляном полу. Ворота сразу закрыли, и усатый вечер принялся распрягать телегу. — Мы что, здесь заночуем? В трактире мы за пять дней заплатили, — сказал он конкретно, никому не обращаясь. Шифин, к которому Нарна один раз обратилась, назвав его агентом, ответил. «Не умрешь, если побудем здесь до утра. Жратвой и пойлом я запасся, соломы вон на десяток хватит. Выезжать будем сразу к открытию ворот». «В принципе, разумное решение», — одобрительно подумал землянин. «Не придется привлекать внимание обслуги и постояльцев трактира», поднимая еще затем на шум. «А вот насчет «не умрешь» тут как карта ляжет, Ол-Рей над этим вопросом подумает». Если командует в этой четверке агент, то остальные трое тогда кто? мелькнула мысль. Младшие агенты. Получается, это коллеги гурса или бывшие коллеги. У нас же там вещи в номере остались, подала голос Нарна. Все равно мимо ратника поедем, заберем по пути. Так, давайте этого вынимайте. Не хватало еще, чтобы он задохнулся. И следить за ним нужно шустрый больно. «Отшустрил свое», — засмеялся Вечек. «Ждет его приятная беседа». Андрей уже понял, что быстрая смерть десятнику не грозит. К кому-то хотят доставить в столицу. Решение помочь бывшему соратнику созрело, едва обнаружил слежку. Но что делать с пленителями, попаданец пока не знал. Навешивать на себя убийство агентов тайной службы было бы крайне глупо. Значит, Гурса надо освобождать незаметно для них. Пока Шифен и подчиненные не уснут, землянину делать на складе нечего. К тому же своего Ола ждут гремшек с леитоком, наверное, уже волнуются. — Тогда выкладывай, начальник, что там у тебя из еды. С утра ведь крошки во рту не было, — сказал Санд, помогая усачу перенести связанного десятника к бесколесной телеге. За нашим живчиком весь порт истоптали. Ноги болят, живот турчит. Вина достаточно взял. Элем обойдешься. Ты вообще-то на службе, не забывай. Врет он все. Со смешком выдала своего приятеля Нарна, освобождавшая лошадь от упряжки: ни одного лотка со здобой не пропустил. Я все удивлялась, как в него столько булок и пирожков влезает. Но вина, правда, агент не пил. Что нет, того нет. А, вы зачем ворота заперли? Сант, вечик, возьмите ведра, принесите воды из бочки для коняшек. Да и нам, не на одном жере тут сидеть, и умыться утром чем-нибудь надо. Слушать дальше пустые разговоры было неинтересно, и попаданец отправился в спрута. Небольшую проблему, связанную с тем, что Андрей после петляни телеги с пленником по городу не знал нужного направления, он решил, направившись в от склада пешком, пока не вышел к кожевенному рынку, разумеется, уже давно опустевшему от торговцев товаров и покупателей. А там воспользовался заклинанием «Сумрачного пути». Оказавшись вблизи трактира, вышел из невидимости. «Нету мест, куда ты прешь?» — преградил ему дорогу охранник, но тут же сдал назад. «Простите, господин, не признал в темноте». «Так есть, сэр, где сесть?» Да вас найдется, конечно же. Вы заходить заходите, хозяин там разберется». Помощь трактирщика не потребовалась. Гремшек и Литок сидели за полностью занятым столом на двадцать мест. Но молодого дружинника с обеих сторон подпирали разбитные хохочущие девахи, чья профессия была написана на их размалеванных подпитых лицах. Андрей подумал, что шлюхи в компании будут явно лишними, и для него сразу два места освободятся. За шумом в зале невозможно было разобрать даже исполнявшиеся музыкантами мелодии, а не то что слов песни. Своего господина, бывший кандальник и герой Северной войны заметили только когда тот вплотную подошел к столу. Ну — к красавицы, убрались отсюда по-быстрому. Андрей с доброй улыбкой поочередно посмотрел на шлюх. — Мне с почтенными поговорить надо. Девушки вскочили так резво, что одна чуть не запнулась об лавку. Остальные соседи по столу, какие-то работяги со своими подружками, с опаской посмотрев на благородного Ола, сдвинулись как можно теснее. И их можно было прогнать. Вот только в зале реально этим вечером с местами оказалось туго. Прежде чем жрицы любви пересели к компании матросов, разместившись у них на коленях, Гремшик успел послать им знаки, дескать, договорим попозже. «Наивный нагоминский мальчик», — усмехнулся про себя Рэй. «Мы уже начали переживать, что вас так долго нет», — сказал Литак. «Ага, я видел, как вы мучились в ожидании», — хохотнул землянин, потрепав по спине своего вояку. Подбежавший разносчице он заказал жаркое из баранины и вино. «Давайте к делу. Нашли?» Он сдвинул от себя в сторону соседей опустевшие миски и кружку девицы. «Да, очень хорошая лавка с жилыми комнатами над ней. Все, как вы хотели, чтобы я и торговал, и присматривал. Только вот, место там не очень ходовое. В южном районе вполне приличном, но в стороне от главных улиц. Ерунда. Главное, что нашли, а уж сделать его ходовым мы с тобой сами позаботимся». «Рассказывай подробности и по деньгам, во сколько это мне обойдется». Рабыня, хоть не молодая и заметно уставшая, обернулась заказом очень быстро. Получила семнадцать боров чаевыми. Андрей не стал забирать сдачу и убежала заметно повеселевшая. «Завтра утром к тебе зайду и сходим посмотрим. Сразу же расплачусь, коль все так, как ты говоришь». Жаркое оказалось вполне вкусным. Вино — не очень, но в таком шинке не стоило ожидать иного. — Ты на эту ночь, Гремшка у себя приютишь? Найдется, где ему лечь? — Конечно, Вол, без проблем. — Господин, — молодой дружинник поперхнулся вином. — Я должен вас оставить без охраны? Он бросил расстроенный взгляд на веселящихся, теперь уже в компании матросов, девиц. С ними Андрей посмотрел в ту же сторону, что и Гремшик. — Ты бы меня от любой опасности спас, я знаю. Вот только у меня остались дела, в которых сопровождающие мне не требуются. Будешь обсуждать мои приказы? Разумеется, молодой дружинник спорить с благородным Андом не стал. Правда, выражение лица стало далеким от счастливого. Землянина его грусть навела на мысль, что в замке надо бы организовать какие-нибудь ткацкие, швейные и предельные производства на которых используется женский труд, и озаботиться молодым персоналом для них. Иначе сотни здоровых вояк, а это минимум, который Андрей планировал иметь у себя под рукой, станет очень тоскливо. И откладывать с пополнением дружины не получится. Итак, крестьяне почти половину прошедшего лета провели в своих лесных схронах, спасаясь от всяких разбойничьих шаек и банд мародеров и дезертиров, из-за чего зерна собрали совсем чуть-чуть. Если бы нехороший урожай овощей в этом году, по весне все старики и половина детей просто перемерли бы с голоду. То, что Ола Рей, адептка земли, повысит плодородие почв в разы, — это полдела. Надо еще обеспечить безопасность посевной и уборочной. Так, ну, я наелся. Андрей второй раз за сегодня только дорвался до стола. «Пойдемте, я вас провожу». Идти от таверны до дома Леитака пришлось недолго, меньше трети часа. Расставшись со спутниками и отбившись от очередных слезливых благодарностей жены своего торгового представителя, Улрей путем тени вернулся на склад. Здесь он застал царство Морфея, все спали. Если бы Немченко не находился в слое сумрака... Он сейчас точно ничего бы не смог разглядеть. Магический фонарь был погашен. А нет, сидевший на кучке сена, прислонившись спиной к воротам вечек, лишь дремал, барабаня пальцами по коленям. Нарна спала на телеге, остальные двое разместились в углу, рядом с сумками и седлами. Пленник лежал там же, у колеса, где его бросили. Дождавшись, когда горе Караульный очередной раз клюнет себя в грудь подбородком, землянин вышел из сумрака, прикоснулся рукой к его шее и заклинанием объятия тени, израсходовав один гид, отправил Вечика в магический сон на час. Пока решил, хватит, после чего, пройдясь по складу, проделал то же самое с остальными агентами. Времени это заняло минут десять. Пришлось дожидаться откатов заклинания. «Эй, Гурс, дружище, спишь?» Задав вопрос, Андрей включил свой магический фонарик. Тот самый, который с ним был еще со времени бегства от замка Шерик. Попаданец его берег как память. Свет направил в сторону, чтобы не слепить старого соратника. «Ну что, очухался? Достал кинжал и разрезал сначала веревку, державшую кляп, а затем и путы на ногах. «Повернись, руки освобожу». «Ант!» — шепотом выдохнул Десятник. «Откуда вы?» «Там меня уже нет», — ответил Улрей в полный голос. «И ты не шепчи, они ничего не слышат сейчас. Не три, сейчас полегчает». Он приложил к плечу Гурса лечебный амулет и, заметив, что тот полностью пришел в норму, спросил. «Для начала ответь, кто эти люди? И, надеюсь, ты сейчас не кинешься им глотки резать». Немченко поднялся. Его бывший соратник последовал его примеру. «Нет, не кинусь», — произнес он после паузы. «Они просто выполняли приказ. Это люди вашего тезки, Андул Дэнича, младшего магистра, заместителя начальника нашей службы». «Понятно». Попаданец обернулся и посмотрел на мирно спящих агентов. «Тогда кровопускание отменяется. Рассказывай, как дошел до такой жизни». «Почему за тобой гнались, как за государственным преступником?» Разумеется, простого десятника к руководителю тайной службы королевства не допустили бы. До магистра и не было в те дни, когда Гурс спешно доставил в столицу выкраденные у Ола Грейвера документы. Старший мастер Картл Стирс приказал отвезти бумаги как можно быстрее. Его помощник так и сделал» добравшись до столицы менее чем за неделю, пройдя в королевский дворец через служебный вход и отдав объемный пакет секретарю канцелярии. Через пару дней Гурса вызвали из дома на службу и отправили в составе команды в западный город Рерис. Разбираться с торговцами, возжелавшими, чтобы в Делиоре вместо королевства образовалась республика, по примеру, островной Улинтии, где страной управляли палата Олов и совет почтенных граждан. Никаким серьезным заговором в Рересской провинции не пахло, просто часть раскормившихся на военных поставках торгашей ударилась в фантазии и на пьяных сборищах делила между собой места в будущем совете и министерские кресла. Тем не менее, справедливый, но строгий правитель Ратвис IV распорядился жестоко выжечь крамолу, чем дознаватели, агенты и наказующие тайной службы Гурс относился к последней категории и занялись. Несчастных заговорщиков пытали и казнили вместе с их родными, включая детей старше 12 лет, на протяжении нескольких недель на потеху городской черни. Вернувшись в столицу, где он проживал с молодой купеческой вдовой и ее пятилетним сыном, Гурс получил наконец-то отпуск на 16 дней и собирался съездить к сестре и племянникам, Но во время одной из вечерних прогулок по лавкам и магазинам неожиданно был перехвачен появившимся вдали своим непосредственным начальником. Олстирс уже был собран к выезду из города. С ним двое его доверенных рабов, дожидавшихся хозяина, держав по поводу верховых и вьючных лошадей. Семью он отправил еще раньше. Своему верному помощнику, с которым уже более пяти лет его связывали не только служебные, но и дружеские отношения, он настоятельно советовал в этот же день бежать из столицы и вообще из королевства. Часть документов не дошла до магистра. Мастер меча нашел рядом с Нарной свой тесак и повесил на пояс. Я андул Деничу, главе агентов. Карт убежден, что именно он стоит за исчезновением некоторых компрометирующих бумаг. Вовсе не нужно, чтобы мы об этом рассказали. Нет, — правильно растолковал Гунц задумчивый взгляд Магарея. Вам ничего не угрожает. Во всяком случае, так считает старший мастер. Вы же не можете знать, сколько документов попало на стол магистру, а сколько пропало. — Не могу, — согласился Немченко. — И ты карту сразу же поверил? — Да, — кивнул Гунц. — Я его знаю. Меня бы он обманывать не стал. — И зачем? — Так я собрался и решил морем уплыть в Империю. «В Фагосе я всегда найду себе дело». Через Нагобин не рискнул. Думал, что здесь не станут искать, и, как видите, ошибся. С кораблем решил. Ну, не совсем, не сезон. А убираться нужно побыстрее. Поэтому договорился с капитаном Синей Акулы. Брига, что он доставит меня в Римштар. Сбежать из Делиора, а там ж можно будет не торопиться. Отплытие завтра в первой половине дня, но погрузиться на судно хотел вчера вечером, да вот перехватили. Вещи мои сейчас в веселом пирате, там же оружие. Деньги, амулеты и вексель припрятал в порту. Вот и вся история, если коротко. Я могу рассчитывать на вашу помощь? Ты ее уже получил, — улыбнулся Андрей. Как не подсобить своему боевому соратнику? Плечом к плечу ведь бились. А нашел стирс, он... — Думаю, у него все в порядке, — ответил Гурс. — Вы же поняли, что Кард — человек очень непростой и умный. Мне кажется, он еще найдет способ рассчитаться с теми, кто от него решил избавиться. И связи есть даже среди агентов и дознавателей. Кто-то же его предупредил. Было сильное искушение пригласить десятника наказующих тайной службы, ставшего бывшим к себе на службу, но быстро понял, что на данный момент и в текущей ситуации это принесет только проблемы как для Гурса, даже если он бы согласился, так и для владения Рэй. По идее, надо было вообще пройти мимо, однако Андрей так поступить не мог. Глупо? Ну, наверное. Только они ведь действительно в одном строю сражались. «Надо тебя проводить до этой синей акулы и помахать ручкой». Озвучил свое решение благородный Ант. «Я не забуду вашей помощи», — серьезно пообещал Десятник. Гурс воспринял слова Ола как должное, а, видимо, и сам бы поступил так же. В магическом резерве землянина оставалось 18 единиц энергии. Если агентов обеспечить дополнительными часами магического сна, хотя бы еще по четыре, то останется всего два гита. Не густо, но есть еще мощные амулеты. Риска особенного нет. Андрей подошел ко всем спавшим и использовал заклинание «Объятий тени». «Теперь долго проспят», — объяснил он внимательно за ним наблюдавшему десятнику. «Магия, она родная. Но как ее действие закончится, это не будет означать, что они тут же вскочат. Времени у тебя, у нас, будет достаточно. Вон у телеги замок, подними его». «За прием наших друзей снаружи. Ничего не забыли?» «Трофей. У Шифина при себе деньги и амулеты. Возьмите себе. Думать-то все равно на меня станут», — десятник усмехнулся. «Санду не миновать плетей за то, что так плохо меня связал. А вот Вечка за сон на дежурстве мог ты вздернуть на веревке, если, конечно, Шифин об этом доложит». Спустя десять минут обыска землянины спасенные разбогатели на триста семьдесят пять оборов векселем, золотыми и серебряными монетами, а также на шесть амулетов. Артефакты, предназначенные для использования неодаренными, Андрей отдал Гурсу, а деньги все забрал себе. Вот теперь все. Десятник легко вынул из скоб запирающий ворота брус и распахнул одну створку.